15. «Только не нужно нервничать», — произнес дядя Бенджамин. «Давайте сохранять спокойствие». «Спокойствие?» — миссис Фредерик всплеснула руками. «Как мы можем сохранять спокойствие? Как кто угодно может его сохранять при таком бесчестии?» «Ради всего святого, почему вы разрешили ей уйти?» — спросил дядя Джеймс. «Разрешили?» Как я, по-твоему, должна была ее остановить, Джеймс? Видимо, она собрала чемодан и отослала его с ревущим Эйблом, когда тот отправился домой после ужина, пока мы с Кристиной были на кухне. Потом сама Досс спустилась с сумочкой, одетая в зеленый шерстяной костюм. У меня возникло ужасное предчувствие. Не могу вам его описать, но я как будто знала, что Дос собирается совершить что-то невообразимое». «Очень жаль, что предчувствие не посетило тебя немного раньше» сухо проговорил дядя Бенджамин. Я сказала, «Дос, куда ты собралась?» И она ответила, «Я ухожу на поиски Лазоревого замка». «Как думаете, это убедит Марша, что ее рассудок помутился?» — ставил дядя Джеймс. И я спросила, «Вэланси, о чем ты?» А она в ответ, «Я собираюсь вести хозяйство ревущего Эйбла и выхаживать Сиси. Он будет платить мне 30 долларов в месяц». «Странно, что меня удар не хватил». «Нельзя было дать ей уйти, ты не должна была выпускать ее из дома», возмущался дядя Джеймс. «Надо было запереть дверь, сделать все возможное». Она стояла между мной и входной дверью. И ты не представляешь, какой решительной и твердой она была, как скала. И это самое странное. Она всегда казалась такой правильной и послушной, а теперь с ней никакого сладу нет. Но я сказала все, что могло бы ее вразумить спросила, неужели ее не заботит собственная репутация. И внушительно добавила, «Дос, однажды, запятнав доброе имя, ты уже никогда его не отмоешь. Ты очернишь себя окончательно и бесповоротно, если будешь ухаживать за такой порочной девушкой, как Сис -гей. А она ответила, «Не верю, что Сиси поступила как порочная девушка, но даже если так, мне все равно». Так и сказала, «Мне все равно». Потеряла последнее представление о приличиях, Взорвался дядя Бенджамин. «Сиси Гей умирает», — продолжила она. «Это позор и бесчестие, что она умирает в христианской общине, где ни одна живая душа ей не поможет. Неважно, кем она была и что сделала, она человек». «Ну, если уж на то пошло, полагаю, в этом есть доля истины», — произнес дядя Джеймс так, словно делал великую уступку. Я спросила ее, неужели она не заботится о приличиях. Она ответила. «Я всю жизнь заботилась о приличиях. Теперь позабочусь-ка о реальных вещах. А приличия пусть пропадут пропадом». «Пропадом!» «Возмутительно!» — проревел дядя Бенджамин. «Возмутительно!» Это позволило ему выпустить пар, но никому больше не помогло. Миссис Фредерик заплакала. Гузина Стиклс перехватила инициативу в перерыве между страдальческими стонами. Мы сказали, обе сказали, что ревущий Эйбл наверняка убил жену в пьяном угаре и ее тоже убьет. Но она только рассмеялась в ответ. Я не боюсь ревущего Эйбла, меня он не убьет. Кроме того, он слишком стар, чтобы я боялась его любезностей. Что она этим хотела сказать? Какие любезности? Миссис Фредерик поняла, что нужно прекратить плакать, если она хочет удержать контроль над разговором. Я спросила, Веланси, раз уж тебе нет дела до собственной репутации и чести семьи, неужели ты не заботишься о моих чувствах? И она ответила, нисколько. Так и сказала, нисколько. Безумцы никогда не заботятся о чувствах других, заметил дядя Бенджамин. Это один из симптомов. Тогда я заплакала, и она сказала, ну же, мама, будь молодцом. Я собираюсь совершить акт христианской добродетели. А что касается последствий для моей репутации, знаешь, раз уж у меня все равно не осталось никаких надежд на замужество, какая теперь разница?» После этого она развернулась и вышла. «Последними моими словами», — пожаловалась кузина Стиклс, — «были, кто же теперь будет натирать мне спину перед сном?» А она сказала, сказала, «Нет, я не могу это повторить». «Глупости», — нетерпеливо произнес дядя Бенджамин. «Говори». Сейчас не время деликатничать. Она сказала, — кузина Стиклс понизила голос до едва различимого шепота. сказала, — вот проклятье. Подумать только! Я дожила до того, что моя дочь сквернословит! — зарыдала миссис Фредерик. — Это это только подражание сквернословию, — пролепетала кузина Стиклс, стремясь смягчить ситуацию, раз уж худшая позади. И это она еще не рассказывала про перила. «Так и до настоящего сквернословия недалеко», — непреклонно заявил дядя Джеймс. «Хуже всего», — миссис Фредерик попыталась отыскать на платке сухое место. «Что теперь все узнают о ее сумасшествии? Мы больше не сможем хранить это в тайне? Нет, это невыносимо». «Стоило быть с ней строже», — с упреком сказал дядя Бенджамин. «Я не представляю, как!» — защищалась миссис Фредерик, не покривив душой. «Самое ужасное здесь то, что этот мерзавец Снейт постоянно ошивается поблизости», — рассуждал дядя Джеймс. «Я возблагодарю небеса, если из этой безумной истории не выйдет чего похуже, чем несколько недель у Эйбла. Сиси -си Гей вряд ли проживет дольше». «Она даже не взяла фланелевую юбку», — сокрушалась кузина Стиклс. Я посоветуюсь с образом Маршем на этот счет, заявил дядя Бенджамин, имея в виду велланси, а не фланелевую нижнюю юбку. А я с адвокатом Фергюсоном, добавил дядя Джеймс. А пока, заключил дядя Бенджамин, давайте сохранять спокойствие.